Глава 18 Рик поднял голову, увидел машину, летевшую между верхушек, махнул рукой и прибавил шаг. Он сжал лямки рюкзака и вышагивал, сосредоточенно поджав губы. О чём думал? Он бы и сам не сказал. Просто шёл, шёл и шёл, ничего не замечая и не слыша. Состояние было диким. Энергия, бурлившая в нём, требовала выхода. Но всё, что он сейчас мог делать, — это идти вперёд. «Кто этот ястреб?» — спросил Настя. Её сейчас мало интересовала личность наёмника. Но не хотелось позволить Саттору погрузиться в себя. Он уже прибавил шаг, и девушке пришлось почти бежать сзади. Она даже подумала, что майор и вправду может потерять ее, если останется наедине с собой и со стимулятором, а разговор мог стать якорем, который должен был придержать Рика. По крайней мере, стоило попробовать. Что? Саттор обернулся, бросил на свою спутницу рассеянный взгляд, и девушка поняла, что была права в своих подозрениях. неосознанно но он бы ушёл вперёд, забыв про неё. «Кто этот ястреб?» — повторила вопрос Настя, нагнав фрика и сжав его ладонь. Так было надёжней. «Откуда ты знаешь наёмников?» «Он просто хороший парень», — чуть помедлив ответил майор. «Мы случайно познакомились на одной из курортных планет. Я там отдыхал во время отпуска. Парни тоже. В баре познакомились. Знаешь, мальчики любят выпить и подраться». Он широко улыбнулся. Вранье давалось без особого труда. Сатуру даже не приходилось задумываться. Ложь сама лилась с языка, наливаясь красками и объемом. Терри приглянулась девчонка. Он же оревеец, сама знаешь, им достаточно увидеть краешек юбки, чтобы загореться. Вот он и запылал. А у девчонки был дружок, а у дружка приятели, которые примчались на его вызов. Ястреб его ребята заступились за своего, ну и понеслось. А ты-то как попал в эту мясорубку? Живо заинтересовалась Настя. «Они ж почти все с земли. Услышал родную матерщину, не смог устоять в стороне. Когда в башке хмель, патриотизм зашкаливает. Я не сразу влез. Увидел, как один из приятелей дружка девчонки нож вытащил. Он в ястреба метил, ну, а я его перехватил, так и познакомились. Потом вместе с наемниками отметили нашу победу. Кстати, девчонка осталась с Терри. В общем-то, не все в его рассказе было враньем». Нечто подобное и вправду было в одной из встреч Рика с Егором брату И драк была, и пьянка, и даже девчонка, которая ушла с Террии. Но началось все из-за ярова Хотя даже не так, началось все еще раньше, с ранения Ярва за год до той драки. Наемники выполняли заказ на Скарабе, планете, не входившей в состав Альянса. Жители этой планеты больше напоминали жуков, чем гуманоидов. И оружие у них было специфическим, и животные, и ярый стал жертвой домашней зверюшки Скарба, к которому вломились наемники. Яд быстро проник в кровь, и Ярова пришлось выносить из той заварушки в бессознательном состоянии. Со Скарабе наемники уносили ноги не столько из-за погони, сколько из-за Ярова. От погони они как раз оторвались достаточно легко и быстро, а вот состояние собрата внушало сильные опасения, что довезут его живым. До сорга, где никто не стал бы задавать вопросов о причине возникновения ранения, Ярова держали в восстановителе, включив криорежим. Так удалось сдержать действие яда. И после курса лечения наемник встал на ноги. Однако получил до конца жизни бешеную выработку тестостерона. В кармане его комбинезона всегда лежали пилюли, помогавшие держать гормон под контролем. Но иногда Ярый пропускал время приема. И в ту памятную пьянку... Он свою пилюлю не выпил. всё вроде бы начиналось тихо и мирно. Сидели, выпивали, смеялись над пошловатыми шутками, по сторонам почти не глядели. И то, что Ярый вдруг затих, заметили не сразу. Даже когда он отошел от стола, подумали, что пришла пора избавиться от излишков жидкости в организме, потому остальные остались сидеть, продолжая возлияние. И только вскрик «Там какой-то мужик крушит машины!» заставил Собутыльников оглядеться. «А где Ярый?» — спросил Иван. «Вот черт!» — подскочил Ястреб. Они бросились на стоянку, где обушевал Ярый. Разбить он успел всего один транспортник, а потом с ревом бросился на охрану питейного заведения. Попытка утихомирить Ярова провалилась. Нет, может, его и удалось бы увести потому что охранники были не против оплаты штрафа и возмещения ущерба хозяину покореженной машины. Против был сам хозяин транспортника, то ли желая показать себя крутым парнем, то ли просто желая покрасоваться перед своей подружкой, он вызвал приятелей. И вот тогда драка набрала новые обороты. Разумеется, победа осталась за наемниками, умевшими не только чесать языками. За ними были выучка и опыт, а за теми, кто примчался на выручку к хозяину транспортника, только горячие головы и желание помахать кулаками. Все закончилось достаточно быстро. Один только Ярый, в чьих глазах бушевало бешенство, нагнал страху на добрую половину противников. Его пытались удержать Деф и Иван, последний вовсе повис на товарища, нисколько не затруднив его движений. Так что Ярова пришлось вырубить, и это оказалось посложнее, чем справиться с шайкой задир. Итогом драки стало продолжение пьянки, но уже без зачинщика бесчинств, которого увезли на катер. Зато к их поредевшей компании добавилась подружка хозяина-транспортника, оценившая не гонор своего дружка, а удаль красавчика Терри. Что до её приятеля, то он отправился к медикам, и ястреб наотрез отказался возмещать ущерб. «Не умеет договариваться по-человечески, пусть ездит на смятом ведре», — сказал он. «Я уродом платить не собираюсь». Что до охраны заведения, то у них претензий к компании наёмников не было. Они свои деньги за беспокойство получили, выпивка и еда были оплачены, и буяно убрали с глаз долой. Так что продолжение вечера никто больше не омрачил. Напротив, новая зазноба Терри украсила его своими подругами. Компания против них ничего не имела. Но этого Рик рассказывать Насте не собирался, как и настоящую историю знакомства с Егором. «Вот и познакомились», — закончил Саттор. «Ястреб решил, что обязан мне жизнью, потому и помог нам». «Он назвал тебя братом», — заметила Настя. «Ну, у каждого своё чувство долга», — пожал плечами майора и перевёл разговор. «Как ты медленно идёшь». «Да я почти бегу», — возмутилась девушка. «Ты очень медленно почти бегаешь», — укоризненно покачал головой майор и подхватил её на руки. «Так мы будем идти гораздо быстрее Настя дёрнулась, пытаясь вырваться из рук Саттора, но не преуспела. «Рик, это неразумно. Я лишняя нагрузка. Ты и так напичкан препаратом под завязку. Твое сердце с ним все в порядке», — отмахнулся Рик и ускорил шаг. «Ты себя угробишь», — снова попыталась достучаться до него девушка, но майор только фыркнул. Настя удрученно вздохнула и замолчала, не желая, чтобы Сато разбивал дыхание разговором. Она посмотрела ему за спину, и глаза девушки сузились. За ними следовала врана. Самка сейчас не пряталась. Она бежала на некотором удалении, выдерживая расстояние и темп. «Вот же гадина!» — тихо буркнула Настя и потянулась за шотером Но он оказался прижат к телу Саттора, и всё, что могла сделать девушка, это показать животному неприличный жест. Врана угрожающе оскалилась. Чувствовала ли она в девушке соперницу, видела в ней помеху или же ощущала угрозу, сказать было невозможно. Настя некоторое время смотрела на животное в задумчивости, покусывая губы, однако к однозначному выводу не пришла. И все-таки она вспомнила слова Рика о возможной телепатии. «Тогда действительно может чувствовать, что я желаю ей смерти», — прошептала девушка. Любопытно. А вскоре она вскрикнула от неожиданности, потому что Саттор перекинул свою ношу через плечо. Насти даже показалось, что он не отдавал себе отчёт в том, что это живой человек, просто сменил положение её тела, не снизив темпа, и продолжил свой бег, всё больше напоминая робота чёткими размеренными движениями. Майор легко перепрыгивал преграды, если они попадались на пути, и девушка в такие моменты болезненно кривилась, подскакивая на широком плече. Однажды даже не выдержала и вскрикнула «Да не мешок же с мукой тащишь!» Что? Она не видела лица Саттора, но тон у него был рассеянным, и Настя все-таки уверилась, что он забыл о том, кого несет. Майор погладил девушку по ноге, словно извиняясь, и продолжил бег. Впрочем, он так и не останавливался. «Точно, робот!» — проворчала девушка. Она поерзала, принимая полувертикальное положение, так стало немного легче. Ей, а Сатуру, кажется, вообще было все равно. Он продолжал отрабатывать свою программу. Сколько продолжался этот бег? Настя не смогла бы ответить. Пейзаж вокруг беглецов особо не менялся, только мелькали деревья, оставаясь позади. Да ещё Ворон продолжала своё преследование, время от времени скались, когда взгляд девушки останавливался на ней. Один раз Настя не удержалась, тоже оскалилась и зашипела, махнув покошачьей рукой. Самка к этой демонстрации осталась равнодушна, не оценив стороне археолога. Да и пошла ты. буркнула девушка. И вдруг Врана остановилась. Она задрала голову кверху и издала уже знакомый вой, а после бросилась под укрытие зарослей. «Рик!» — вскрикнула Настя. «Остановись, Рик!» Он послушно замер и тряхнул головой, постепенно возвращаясь в реальность. И девушка соскользнула на землю. Она подняла голову, беспокойно вглядываясь в пространство между верхушками деревьев. «Что случилось?» — спросил Саттор. «Врана выла». «Она что-то почувствовала», — ответила Настя. Посмотрела наверх, завыла и спряталась. «Врана?» «Да!» — рявкнула девушка, вдруг чувствуя раздражение. «Она бежала всю дорогу за нами, а теперь завыла и спряталась!» Майор еще короткое мгновение смотрел на свою спутницу, наконец моргнул и запустил сканер на коммуникаторе, сдвинув экран с картой. Настя бросила взгляд на красную линию маршрута, и с удивлением отметила, что Рик не сбился с него. Похоже, всё это время для него существовала только эта красная линия. И девушка порадовалась, что он не стал её слушать и понёс, иначе потерял бы и не заметил. «Чёрт!» — ругнулся Саттор. «В семи километрах от нас транспортник». «Что делать?» — с тревогой спросила девушка. «Продолжаем движение, но держимся укрытия. От сканеров они нас не спрячут». Но от выстрела в защите отозвил Рик: "Стоять на месте или менять курс смысла нет, потому что нас уже могли заметить, Нападут падут всё равно". Майор достал шотер и произнёс незнакомым настойчивым тоном: "Оружие на изготовку, в боевое положение не приводить, ждать приказа". "Хорошо", кивнула девушка, она секунду подумала и поправилась. "Есть". "Так держать", кадет Прыгунова широко улыбнулся Сатор. «Только палец с гашетки убери от греха подальше!» «Держи за рукоять!» И велел. «За мной!» «Не отставать!» Но прежде чем продолжить движение, Саттор скинул с плеч рюкзак и сунул его в середину густого кустарника. Иного укрытия не было. «А если найдут?» — спросила Настя, бросив второй настороженный взгляд на кустарник. «Они не ищут предателя. Они разыскивают нас!» ответил Саттор, шагая под укрытием деревьев. «Возле их логова шприц мог бы натолкнуть на мысль о помощи нам, а теперь они следят за живыми объектами. Если бы это был имперский розыск, контрразведка или СБГ, то они прочесывали бы местность на предмет обнаружения следов. Шакалам до того, что мы могли оставить после себя, дело нет. Им важно перехватить нас и уничтожить, чтобы скрыть место своего пребывания». «Потому они следят за движением. Да и если бы шли по следам, то нас бы уже накрыли на месте стоянки. Они прочесывают джунгли с воздуха и спустятся только тогда, когда заметят нас». «Поняла», — снова кивнула девушка. «Ты у меня умничка», — улыбнулся Рик, так и не обернувшись. «А теперь тихо». «Угу», — промычала Настя. Неизвестная машина пересекла маршрут беглецов и полетела дальше, так и не заметив своей цели. «А может и проскочим», – прошептал Рик, поглядывая на коммуникатор. Настя за его спиной промолчала, только мрачно взглянула на шутер и сильнее сжала рукоять, борясь с желанием активировать оружие. Она шла следом за майором, не спуская взгляда с его затылка. Девушка облизала губы и протяжно вздохнула, думая о том, что хочет, чтобы все это закончилось как можно быстрее, чтобы прилетели свои и забрали их под защиту гарнизона. Даже Улей больше не казался Насте надёжным укрытием. Вдруг вспомнилось всё, что ей когда-то втолковывал Рик, и собственное упрямство, а недоверие к предостережениям военных всей учёной-братьи, показались девушке настоящей глупостью. «Вселенная!» — судорожно вздохнула Настя, и Саттор обернулся. Глаза его вдруг расширились. За спиной девушки сжалась в пружину врана. Самка собиралась прыгнуть. Майор с силой, оттолкнув свою спутницу, вскинул шотер. «Тварь!» — гаркнул Рик. Настя вскрикнула, ударившись о ствол дерева, росшего напротив. Шотер с оттора выплюнул разряд, затем еще один, и девушка, наконец, повернула голову, но увидела только, как шевельнулись кусты. Майор стремительно бросился в их гущу и снова выстрелил. «Вот сука!» — в сердцах сплюнул он. «Что? Что случилось?» — нервно спросила Настя, уже поднявшись на ноги. Она болезненно кривилась и потирала плечо, кожа на нём была содрана. Рик порывисто обернулся, его глаза полыхали бешенством, и девушка с опаской покосилась на шотор, направленный сейчас на неё. Майор опустил оружие и матернулся. После бросил взгляд на коммуникатор и подошёл к Насте. «Прости», — произнёс он без всякого раскаяния в голосе, ещё находясь под властью усиленных стимулятором эмоций — «Врана собиралась напасть. Вот же сука!» — снова выругался сатор «Что ей от тебя-то нужно? Она же не трогает тех, кто рядом с её добычей!» «Если они не пытаются ей помешать», — ответила девушка. «Я ей угрожала. Самка скалилась в ответ. Значит, решила, что я могу отнять у неё добычу!» «Надо кончать уже с этой охотой», — покривился майор. «Кто её знает, что ещё может выкинуть, если хочет остаться со мной один на один!» Саттор покачал головой, так и не развив своей мысли до конца. Он протянул руку и провёл по скуле Насти костяшками пальцев, а затем заговорил снова. «Идёшь впереди. Теперь я тебя прикрываю. Поглядывай по сторонам. Если почувствуешь угрозу, стреляй без предупреждения». «Хорошо», — послушно кивнула девушка, и беглецы выбрались из-за дерева, за которым стояли. Транспортник был здесь. Он опускался всё ниже... И когда Рик с Настей вернулись на прежнюю дорогу, машина шакалов уже касалась металлическим брюхом зарослей пышного кустарника. «Мама!» — прерывисто вздохнула девушка, глядя в глаза водителю транспортника. Рик подтолкнул ее за ближайшее дерево и вскинул руку с шотером Выстрел вышел неприцельным, и разряд прошел под днищем, прорядив растительность. Машина резко ушла вверх, и Саттор послал ей в догонку еще один выстрел, а затем бросился к Насте. Индикатор на её шотере горел красным огоньком. Девушка была готова к бою. Но Рик схватил её за руку, не дав выстрелить, и потащил за собой, рявкнув «Ходу!» «Они вернутся?» — с ноткой паники воскликнула Настя. «Ещё как вернуться ответил Саттор. «Но мы их ждать не будем, и попытаемся найти оборонительную позицию получше, чем дерево!» И прошептал. «Боги, не оставьте!» Он не хотел отпускать от себя Настю, особенно теперь, когда врана начала на неё охоту. Майор не сомневался, что умная зверюга воспользуется шансом, и всё-таки он надеялся, что самка пока продолжит игру на стороне беглецов, потому что другие охотники имели больше шансов перехватить её добычу. «Не подведи, девочка!» — буркнул Рик в последний раз, взглянув на коммуникатор и кивнул сам себе. «Отлично!» Машина летела за ними, но высота её полёта... Опять уменьшилось, и на экране появилось четыре новых объекта. Шакалы спрыгнули, и водитель поднял транспортник выше. Врана притаилась по ту сторону красной линии, прочертившей карту местности, и она пока не спешила выбраться из своего укрытия. «Да и черт с тобой, животное!» Сердито фыркнул Рик и убрал коммуникатор. Теперь он только мешал. Наконец Сатур увидел дерево, похожее на рогатку, и беглецы бросились к нему. Впрочем, выбирать было особо не ищего, но рядом с деревом из земли торчал большой валун с треугольной вершиной. И Рик оценил его как возможность защитить Настю от когтей в раны. Майор подхватил девушку и приподнял ее над землей. лесь велел он. «Это неплохое укрытие. Ляжешь за верхушкой — оттуда сможешь вести огонь. Не высовывайся, обзор у тебя хороший». «А ты?» — нервно спросила Настя, вскарабкавшись на камень. «А я останусь на земле». «Вдвоём нам там не разместиться». Рик поднял голову, оглядел густую крону и удовлетворенно хмыкнул. «С воздухом мы более-менее прикрыты». Хотя для следилок это не проблема. Уже мысленно закончил он, но говорить этого вслух не стал, не желая пугать свою спутницу ещё больше. Она прекрасно осознавала опасность, и этого вполне хватало. Он занял позицию между стволами и вытащил коммуникатор. Наемники медлили. Они приближались, но осторожно, не спеша ринуться в атаку, несмотря на поддержку с воздуха. Транспортник продолжал кружить над беглецами, но огня не открывал. И Сатур нахмурился. Он не понимал, почему сверху не стреляют и почему их не заметили раньше. А потом понял. Шакалы были слепыми. Они просто просматривали джунгли с неба, не используя поисковую технику. А ещё они опасаются в рану, потому что тоже не видят её и поэтому медлят. «А всё не так уж и плохо», — тихо произнёс Рик. «Может, и продержимся». Но он ошибся и понял это, как только посмотрел на коммуникатор. Появился ещё один транспортник, и это снова был не брато и теперь стало окончательно понятна причина того что наемники из первой машины не спешили с нападением они ждали подмогу значит действительно были слепыми и заметили беглецов случайно лишь благодаря выстрелы прошептал майор чертова врана сдала нас своим нападением вот тварь а потом послышался вскрик и полыхнули первые вспышки но были они направлены Не в офицера и археолога. Кажется, начала действовать грызля. И Рик даже выдохнул с облегчением, всё-таки она выбрала более серьёзного противника. Это было пока лучшей новостью. Саттор бросил взгляд на коммуникатор и махнул Насте. «Слезай, побегаем ещё немного». З -з «Зачем?» Запнувшись, спросила девушка, и Рик понял, что она сильно напряжена. «Ждать, когда нас окружат, нет смысла. С тыла мы открыты, потому меняем тактику». Настя перевернулась на спину и поползла вниз, перебирая ногами и руками, а затем соскользнула в руки Саттора. Он сжал ладонь девушки и произнес, глядя в глаза. «Ничего не бойся, просто доверься мне». «Да», — кивнула Настя, зачарованно глядя на майора, — «я тебе верю». «Мы побежим в обратную сторону. Когда я скажу, ты начнешь стрелять. Все время стрелять. Не отпускай гашетку, совсем не отпускай. Наш огонь...» «На щит, поняла?» «Да», — судорожно вздохнула Настя, и Рик отрывисто бросил «Вперёд!» И они сорвались с места. Недавние пленники бежали не от засады. Они рвались ей навстречу, потому что сейчас это было самым безопасным местом. Шакалы прикрывали беглецов от своих, а Врана отвлекала наёмников, продолжая вести охоту на тех, кто хотел отнять её законную добычу. Рик и Настя мчались навстречу наемникам, не пытаясь скрываться. Это было лишним, потому что наверху отлично знали, что делает цель, а значит, знали и те, кто сидел в засаде. В этом Рик был уверен. Сложно было сомневаться, когда выстрелы, хаотично поливавшие буйную растительность, стали вдруг направленными. Они смещались следом за враной, пытавшейся ускользнуть от наемников, а затем по ней выстрелили сверху, и шакалы, находившиеся на земле, сменили цель. А следом сменился и план Саттора. «В укрытие!» — рявкнул он, дернув девушку за собой. Она с размаху впечаталась спиной в ствол дерева, за которое нырнул майор, покривилась, ностерпела Крона, напоминавшая зонт нависла над беглецами, скрыв их от глаз тех, кто был сверху, но не от их аппаратуры. Вторая машина всё ещё гнала в рану, и можно было позавидовать прыти зверя, умудрявшегося уходить от града прицельных выстрелов. «Не высовывайся!» — велел Рик. Он сунул Насти коммуникатор. «Видишь красные точки? Это люди. Рядом написаны координаты. Направляй меня и присматривай за второй машиной. Видишь?» «Синий объект с цифрой два». Девушка кивнула, и майор, бросив «понеслась», выглянул из-за дерева. Он сразу увидел шакала, смело шагнувшего из-за кустарника, за которым скрывался, и майор медлить не стал. Рик выстрелил, почти не целясь, и наёмник, не издав ни звука, рухнул на землю с дымящейся дырой в груди. «Без защиты», — отметил Саттор. «Это хорошо. Значит, минус два. Один на счету в раны. Настя, где? Настя! Рик, вторая машина возвращается!» — воскликнула девушка. «Они летят сюда и стреляют!» «Самка услышала выстрел», — понял майор. Она повернула назад и шакала следом за ней. «Ладно, может, уберет кого-то из тех, кто остался в засаде. Говори, куда стрелять. Поработаем на пару с Враной». «Я не понимаю всего, что тут написано», — с отчаянием воскликнула Настя. «Вижу юго-восток, шестьдесят градусов, а дальше не понимаю». «Я понял», — ответил Саттор и сместил ствол шотра в указанном направлении. Но прежде чем он выстрелил, полыхнул разрядом наемник, открыв свое местоположение. Кусок ствола над головой Рика разлетел с отлеющими щепками. Несколько щепок упали на голову Насти. Выронив коммуникатор, девушка подняла руки, спеша стряхнуть с волос угольки. Майор выстрелил в ответ и услышал короткий вскрик. «Попал», — шепнул он, и, присев, перекатился к другому дереву. Он осторожно вытянул шею и посмотрел на небо. Первый транспортник был над ними. Из открывшейся пассажирской двери свесилась дула земного рифлёра. Рик прицелился и выстрелил вверх. Разряд прошил топливный отсек, транспортник полыхнул мгновенно и горящим шаром полетел вниз. «Настя, вали оттуда!» — заорал майор. «В сторону!» Она послушалась больше инстинктивно, чем осознанно. Девушка, словно пловец, нырнула в прыжке за соседний кустарник, И оттуда донёсся её запоздалый виск, когда затрещали ветви дерева под весом падающей машины. «В порядке?» — спросил Саттор. «Кажется», — хрипло ответила Настя, — «вселенная! Рик, коммуникатор!» Коммуникатор остался лежать там, куда она его уронила, испугавшись тлеющих угольков. А через мгновение плающий остов свалился на него, окончательно похоронив зрение беглецов. «Он нам больше не нужен», — успокоил девушку Сатор, мысленно утернувшись Коммуникатор лишним точно не был. Теперь приходилось полагаться только на себя. «Не высовывайся! попробую разобраться с оставшимися!» «Я помогу!» «Защити себя для меня, солнышко!» — улыбнулся Рик. «У меня на тебя большие планы!» «Тогда не вздумай умирать!» — с ноткой истерики ответила девушка. «Не люблю, когда не исполняют обещания!» «Я своё слово держу!» — ответил Саттор и перебрался за следующее дерево. Он поискал взглядом оставшегося шакала, но тот не спешил обнаруживать свое присутствие. Рик бросил взгляд на небо и увидел оставшуюся машину. Они больше не стреляли. Майор нахмурился, понимая, что охота закончилась. Его верный враг повержен. «Вот скоты!» — буркнул он, жалея зверя, желавшего ему смерти. Машина пролетела мимо, И исчезла за кронами. Рик обернулся вслед шакалам, гадая, что они задумали. Уйти не могут, значит, игра еще не окончилась. Или... Или Егор ведет за собой землян. Майор ощутил, как сердце взволнованно забилось. Неужели все? Неужели они... Выбрались? Сатур выглянул из-за дерева снова Однако наемник не подавал признаков жизни. Ушел? Если военные на подлете, то ему могли передать, чтобы дал деру. Тогда действительно угроза миновала. Еще немного подождав, Рик распрямился и осторожно вышел из своего укрытия. Никто не выстрелил в него. «Уф», — выдохнул Рик, однако снова нахмурился. Если шакалы улетели из-за приближения землян, то где тогда машина брату? Почему она еще не промчалась, срывая листву с крон? Саттор вернулся за дерево и поднял голову к небу, но там, кроме облаков, ничего не было. И больше майор рисковать не стал. «Жди», — велел он Насте. «А ты куда?» — откликнулась девушка, скрытая завесой дыма. Она кашлянула, и Рик велел, «Отойди подальше, но оставаясь скрытой». «А ты куда?» Голос Насти зазвенел от напряжения. «Проверю, что у нас за спиной. Наших всё ещё нет, значит, шакалы никуда не ушли. А ты следи за их прежней позицией, один ещё должен быть там. Держи шоттер в боевом положении, не поддавайся панике. Это самая большая ошибка, которая обычно стоит жизни. Я быстро вернусь». «Ух, мамочка!» — услышал Рик судорожный вздох, но задерживаться не стал. Он снова посмотрел туда, где мог находиться последний наёмник из первой машины, Но тот по-прежнему безмолствовал Поджав губы, Саттор метнулся вперед, остановился за очередным деревом, выдохнул и продолжил продвигаться дальше короткими перебежками, прислушиваясь к тому, что творится впереди. Внезапный шорох сбоку заставил майора повернуть голову, и он встретился взглядом с пропавшим наемником. Тот обходил беглецов, пользуясь короткой перестрелкой, а после — затишьем. Противники смотрели друг на друга короткое мгновение, а затем, вскинув оружие, бросились в укрытие, сделав по первому выстрелу, и оба оказались неточны. Но отсиживать не стал ни тот, ни другой, и перестрелка закипела, затянув офицера и наемника в свою паутину, и когда послышался женский виск за спиной, Рик дернулся. Но шакал не выпустил его, перекрыв путь к отступлению шквальным огнём. «Настя!» – заорал Саттор, продолжая попытки прорваться. «Настя!» «Пошла вон, тварь!» – кричала девушка, полыхая вспышками выстрелов. «Твою мать!» – взвыл Рик, поняв, что случилось. Она не сдохла. Дождалась, когда вторая дичь останется без защиты и напала. Сердце Сатора выстукивало бешеную дробь. Адреналин зашкаливал, напрочь уничтожая остатки осторожности. Майор рванул из своего укрытия, ответив шквалом выстрелов наемнику, показавшемуся среди зарослей танкоствольных растений, чем-то напоминавших бамбук. Шакал нырнул в сторону, но уже через несколько секунд вынырнул из обуглившейся зелени и побежал параллельно реку. Казалось, сам воздух вдруг раскалился от обилия энергетических разрядов, выпускаемых противниками. Огонь, Занявшийся от подбитого транспортника Потянулся по земле Захватывая все больше растительности Рик, ведомый яростью И усилившим ее стимулятором Бросился к шакалу Тот, по инерции пробежавший вперед Пропустил этот маневр И когда за его спиной появился майор Успел только полуобернуться Сатор крутнулся, нанес удар ногой и Его противник полетел в разрастающееся пламя Надрывный вскрик шакала оборвался Когда новый выстрел шотра Разнес ему голову. «Урод!» — сплюнул майор и помчался к Насте, исчезнувшей за завесой дыма и растительности. Выстрелов больше не было. Рик на миг зажмурился, вдруг ясно представив, что самка разорвала девушке горло. А потом он увидел на траве... «Кровь!» «Настя!» — выкрикнул майор и завертел головой, пытаясь понять, куда делась девушка. И вдруг ожил Сендер. Рик машинально одобрил соединение. «Ну, как вы там?» — спросил брату. «Ты где?» — ровно спросил в ответ Саттор. «Уже близко. Веду на хвосте». «О, черт, что там за дым? Это джунгли горят? Рик, ты там?» «Да». Майор шел по кровавому следу, уже не обращая внимания на то, что творится за спиной. «Твою мать, Рик, подними голову!» — выкрикнул брату. хрен Саттор головы не поднял. Он сдвинул в сторону тонкие ветки невысокого деревца, свисавшие до земли. и остановился глядя на полулежащую девушку привалившуюся спиной к тонкому стволу ее нога была погрызена, на боку уродливой рваной раной красовался еще один след от удара в раны по правой руке обильно текла кровь глаза насти были закрыты но она дышала часто хрипло но дышала рик снова огляделся и увидел самку она была ранена однако вздыхать не желала. Врана ползла к кустам, покрытым бисеринками алых, словно кровь ягод. Саптор направился к ней, мало что сейчас ощущая, кроме испепеляющей ярости. Самка повернула голову, встретилась взглядом со своей дичью и оскалилась. На короткий миг в висках майора заломило, но он мотнул головой, и боль исчезла. Если Врана пыталась добраться до сознания Рика, то у нее ничего не вышло, потому что сейчас для него существовала лишь одна эмоция, которую продолжал усиливать стимулятор. «Ты провалила миссию», произнес Саттор и выстрелил хищнице в голову. Ни жалости, ни сочувствия он не испытал. Рядом с ним в землю вонзился разряд сверху. Рик поднял голову, и увидел машину шакалов. А ещё через мгновение её снёс другой транспортник и помчался дальше. В контакторе продолжал звучать голос брату, кажется, что-то говоривший Рику о шакалах, приближающихся со спины, но тот не слушал. Он вернулся к Насте, бережно поднял её на руки и вынес на открытое место. «Рик, выстрели в воздух!» — заорал Егор. Майор поднял руку, и послушно выпустил вспышку разряда вверх. Настя открыла глаза, встретилась взглядом с Риком и пожаловалась. «Больно». «Потерпись, солнышко», — хрипло ответил Саттор. «Наши уже здесь». «Что там у вас?» — нервно спросил Егор, так и не отключившийся. «Рик!» Его транспортник уже умчался вперёд, потому что над беглецами появилась другая машина — поисковый самолёт землян. «Мы возвращаемся домой». ответил Саттор. «Отбой!» Майор повернул голову и увидел, как на землю спрыгнул человек в военной форме геи. Он подбежал к бывшим пленникам, козырнул и произнес. «Наконец-то мы вас нашли!» Саттор посмотрел на него, затем обернулся назад, где снова началась перестрелка, и Капрал пояснил. «Парни разбираются с шакалами!» После протянул руки к Насте. «Я отнесу девушку, сможете дойти?» «Вы бледны, господин майор!» Сатур кивнул и передал Настю Капралу, имени которого не знал. Затем поднялся на ноги, вытер с лба вдруг обильно выступивший пот. Он успел сделать всего пару шагов, когда в глазах потемнело, грудь сдавила, и Рикс, захрипев, повалился лицом на траву. «Стимулятор все-таки нанес свой удар».